В огромном демонстрационном зале было безлюдно, если не считать менеджера по продажам и инженера отдела гарантийного обслуживания, которые от нечего делать попивали кофе за стойкой бара. Негромко звучал Гендель, призванный подчеркнуть английский дух, блестел хром, матово переливался алюминий, сияли отполированные бока новеньких авто. Что бы там ни говорили, Они и в самом деле чем-то были похожи на представителей семейства кошачьих. Хищные, мощные, грандиозные. Открылась дверь с улицы, вошли двое посетителей. Инженер оглянулся и бросил своему визави. «Погремушки, Геныч, можешь даже не вставать. Старый хрен пришел потрясти понтами перед молодой телкой». Но менеджер был в каком-то смысле ловцом душ человеческих, и в подобных делах разбирался лучше. Он бросил короткий взгляд на посетителей, быстро допил свой кофе и встал. «Ты бы на его пальто посмотрел лучше, это не по гремушке». Я пошел. Грузный немолодой мужчина и его дама неторопливо переходили от машины к машине. Он что-то говорил ей, деловито обстукивая колеса и демонстрируя просторный багажник. Дама больше интересовалась салоном, присаживалась на водительское сиденье, трогала ручку переключения передач, поглаживала дорогие кожаные кресла. «Добрый день! Добро пожаловать в мир истина английского качества и комфорта!» возник рядом с ними менеджер, улыбающийся, как чеширский кот. «Чем-нибудь могу вам помочь? Спрашивайте, не стесняйтесь!» Я с удовольствием отвечу на любой ваш вопрос. Ягуар, знаете, моя страсть с самого детства. Мужчина резко повернулся к нему. У него было красное грубоватое лицо, какими природа обычно одаривает отставных военных. «Что есть на складе?» — буркнул он. Менеджер посмотрел ему в глаза и понял, будет дело. Да практически все. «Вот это...» Мужчина ткнул пальцем в машину, где сидела его дама, увлеченно рассматривая себя в зеркало заднего вида. Только белая для дамы. С вентилируемыми сидениями и с трехлитровым двиглом. «Окей, сейчас проверю». Менеджер кивнул и рванулся куда-то бежать. Мужчина остановил его, схватил за плечо крепкой рукой. «Я хочу купить ее сегодня, сейчас». «Ты понял?» — пророкотал мужчина внушительно. Он посмотрел на свои часы, паток Филипп, настоящий, с благоговением отметил менеджер, и добавил, «Через два часа у нас заказан столик в балчуге Это будет ее первый самостоятельный маршрут в городе. А я не хочу, чтобы она нервничала и все такое, соображаешь?» «Да-да, конечно. Так что пошевеливайся, парень». Менеджер умчался к своему компьютеру. Вызывая на экран перечень складской продукции, он краем глаза наблюдал за клиентами, словно они могли сбежать, оставив его в этом месяце без двойных премиальных. Он видел, как дама вышла из машины и о чем-то спросила мужчину, а в следующую секунду с радостным визгом повисла у него на шее — «Сереженька, ой, ты такой молодец! Я так люблю тебя!» «Ничего, Наташка, это что? Это только начало!» — ракотал довольный отставник. «Ого!» — подумал менеджер. «А что он дальше ей собирается покупать? Яхту? Виллу на Средиземноморье? Везет же некоторым!» Он представил было, как эта Наташка отблагодарит сегодня вечером своего краснорожего кавалера после поездки в Балчук и едва не проглядел на экране нужную позицию. «Есть то, что вам надо!» — победно воскликнул менеджер. Но Симага молчал и расширившимися глазами рассматривал по очереди то инженера, то продавца. Не они ли были с ним в часовом магазине? Неужели он уже попал под колпак? Неужели... «Да нет, ерунда!» Он перевел дух и вытер платком холодный пот с побледневшего лица.